Глава шестая. В три часа ночи она проснулась от жуткого холода, который сковал руки, ноги и заморозил даже нос. Катюшка натянула одеяло вместе с пледом до макушки и замерла, сонно надеясь на долгожданную порцию тепла. Но прошло минут десять, а лучше не стало. «Люди добрые, помогите!» Тихо простучала она зубами и сцапала со стола мобильный телефон. Узнав время, Катюшка жалобно застонала. Подъем не скоро, а как согреться, непонятно. Промучившись еще пять минут, она встала, надела на себя все, что можно было, и вновь спряталась под одеяло и плед. Блаженное тепло наконец-то разлилось по телу, но стоило высунуть нос, как он тут же замерзал. «А как спит Сергей? Он там ничего себе не отморозил?» Однако она вовсе не собиралась идти в соседнюю комнату и проверять, не превратился ли он в эскимо. Кажется, в углу его комнаты стояла печка, но почему он ее не затопил? «Наверное, дров нет», — решила Катюшка и закрыла глаза. Нужно попытаться уснуть. Сон, сон, приходи. Ну давай же. Сколько тебя ждать?» Почти час она ворочалась, представляя то пляжи острова Самуи, то пляжи острова Бали. Еще полчаса вспоминала квартиру на Ленинском проспекте. Уютную комнату и кровать. Затем клялась, что выйдет замуж только за дровосека, имеющего топор, бензопилу «Дружба» и печку. Затем мысли словно покрылись тонкой корочкой льда. И она, наконец, уснула. Эй! раздался голос Сергея, громкий стук в дверь. Подъем! Если не ошибаюсь, кто-то собирался ловить рыбу. Катюшка открыла глаза, резко встала и подскочила к двери. Ага, я собиралась, сейчас! Торопливо застрочила она, сражаясь с замком. Заржавел он, что ли, за ночь, неудивительно при таком холоде. Распахнув дверь, она встретила изучающий взгляд Сергея. Ты замерзла? Ну да. Сморщив нос, ответила Катя и машинально одернула сначала торчавшую из-под свитера кофту, а затем и сам свитер. «А чего не сказала? Я бы дал тебе обогреватель». Катюшка растерянно пожала плечами. «Оказывается, здесь выдают обогреватели. Один был у Сергея и стоило только попросить». Но как бы она сказала об этом? Это же нужно было пойти в его комнату ночью, разбудить и объяснить, что ей холодно. Слабо она представляла такой вариант. «Не сообразила как-то». Туманно ответила Катя и очаровательно улыбнулась. «Жду тебя через пять минут на берегу. Собирайся», — сказал Сергей, оставив девушку наедине с чемоданом, вышел из домика. «Собирайся», — передразнила его Катюшка, начиная злиться. «Да у нее позади бессонная ночь и отмороженные конечности. И где сочувствие? И что брать с собой?» — спросила она дверь и закусила нижнюю губу. «Резиновые сапоги. Вот важнейшая вещь на рыбалке». «Ого!» Выдохнула Катюшка и поспешила к чемодану. Сейчас она наловит рыбы, и Вика позеленеет от зависти. Вперед и только вперед. За окунями, пескарями и щуками. Прохлада первомайского утра заставила Катюшку вернуться за джинсовым пиджачком. Застегнув пуговицы, она заглянула в комнату Сергея и увидела два обогревателя около кровати, один еще теплый. Ну и ладно, подумала она и в припрыжку понеслась сначала к туалету, а затем на берег. Идти чистить зубы холодной водой, а на горячую уже не было времени, она отвергла и заменила эту процедуру двумя пластинками мятной жевательной резинки. Еще бы позавтракать, но, увы, Сергей об этом не упомянул. А она же не обжора какая-нибудь, чтобы с утра до вечера думать о еде. Эх, сейчас бы вчерашней колбаски. На берегу уже готовились к отплытию. Вёсла лежали на траве, Костя крутился вокруг удочек, Вика сидела в лодке и с интересом ковырялась в металлическом чемоданчике извлекая из него блестящую мелочевку. Сергей стоял рядом со второй лодкой и похрустывал яблоком. Катюшка с удовольствием отметила, что ветровка защитного цвета ему очень к лицу, и серая бейсболка тоже. Сразу вспоминался Джек Лондон и его морской волк. «Для полного сходства не хватало лишь резкого соленого ветра и... и еще чего-то не хватало. У тебя очень буйная фантазия, Шурыгина», частенько приговаривала учительница литературы и, тяжело вздыхая, добавляла «нет». «Наш директор не похож на Андрея Балконского, и при встрече в коридоре не нужно с ним здороваться по-французски». Катюшка шагнула на берег и по-хозяйски осмотрела резиновую лодку, на которой ей предстояло плыть за добычей. Если у Вики с Костей была древняя моторка с облупившейся краской, то они с Сергеем располагали вполне достойным пузатым средством передвижения. Это он позаботился. «Конечно, он!» «Интересно, далеко ли им плыть, и кто больше наловит рыбы?» «Отлично!» похвалила Катя и гордо вздернула нос, кинув довольный взгляд на Вику. «А где моя удочка?» «Не волнуйся, этого барахла навалом», — лениво ответил Сергей. «Залезай!» Но новые резиновые сапоги категорически не хотели забираться в лодку без предварительной прогулки по берегу. Новые брюки в обтяжку, впрочем, тоже. Катюшка закинула голову назад, посмотрела на небо, затем насладилась всевозможными видами озера, а затем уж неторопливо, повеливая бедрами, направилась к лодке. И легкий ветерок, и влажный воздух, и белый свитер, и короткий джинсовый пиджачок – все в данную минуту было кстати, все идеально. Она зашла в воду по щиколотку, постояла немного и сделала еще несколько смелых шагов вперед. Странно, но именно в этот приятный момент Катюшке захотелось оказаться совсем в другом месте, но в каком именно – она не знала. «Змея!» – тихо произнесла Катюшка, глядя в воду. «Мамочка, там змея!» Разглядеть хорошенько она не успела, но нечто длинное и извивающееся дернулось в ее сторону: водоросли, не водоросли, ветка, не ветка, змея! Точно, змея! Страх сжал сердце. По телу побежали мурашки, колени подогнулись. Она вспомнила, как в далеком детстве из кустов к ней приползла хоть и тощая, но ужасно опасная гадина с малюсенькими желтыми глазками, после встречи с которой снились кошмары целую неделю. И вот опять. «Змея!» – завопила Катюшка во все горло, отскочила назад и наступила на скользкий камень. Нога подвернулась, резиновый сапог скрипнул, руки перестали слушаться и взметнулись вверх. Она попыталась поймать взглядом Сергея, но окончательно потеряла равновесие и полетела назад. «Бух!» – раздался глухой удар, и в глазах замелькали неровные островки облупившейся краски. «Это я головой облодку! поняла Катюшка и почувствовала, – Как холодная вода проникает сквозь новые брюки. Обоняние обострилась, Запахло тиной, рыбой, сыростью. Она хотела встать, но чернота навалилась и унесла ее далеко-далеко.